Глава 13. Таинственный стрелок. Конечно, спать в ту ночь никто не ложился. Как только на улице стало светло, куклы снова выскочили на улицу и кинулись к сараю. «Придется нам туда залезть», — сказал Доминик, показывая на темную щель, ведущую под крыльцо. «Другого пути внутрь нет. И все-таки нам нужен фонарик» сказала орбита, тщетно пытаясь заглянуть внутрь. «Пустите-ка, мастера!» Шикомару бесстрашно шагнул в щель и исчез в темноте. «Ну, что там?» – окликнула его Дженни. Пауза показалась всем ужасно долгой, но вот раздался голос ниндзя. «Залезайте, тут никого нет. Скорее, здесь очень интересно!» Куклы по одному протиснулись в дыру, и оказались в душноватом сумраке, пропитанном странными запахами. «Ух ты!» — воскликнула Дженни, озираясь в полном восторге. «Да тут же настоящий индейский вигвам!» «Я бы сказал, избушка охотника!» — с волнением уточнил Доминик. «Везде шкуры и травы, и перья, и столько оружия!» «В самом деле...» Под крыльцом сарая кто-то оборудовал необычный и очень уютный домик. По стенам были развешены серые шкуры, похожие на мышиные, с видом знатока, сказал Доминик. Вязанки сушеных яблок и пучки пестрых перьев. Большая бурая шкура лежала на полу, а белоснежная накрывала лежанку. «Хе-хе!» — хмыкнула орбита, глядя на пол. «Я узнаю этого зверя!» Безжалостно убитый воротник бабушкиного старого пальто. Хитро устроенные окна, почти незаметные снаружи, давали достаточно света и позволяли подглядывать за всем, что творится на улице. В отдельном углу высилась аккуратная башенка из жестяных кастрюлек, ложек и тарелок, в которых малышка тут же опознал исчезнувшие из сундука набор столовой посуды. «Смотрите, что мы нашли!» – воскликнула Дженни. Дженни и Шакамару активно копались в другом углу. Там обнаружился целый склад хитрой техники и оружия. Механический самострел, складное копье, колеса от вездехода, какая-то штуковина на гусеничном ходу, насадка с лыжами. «Так вот почему мы нашли только пустую коробку от конструктора!» Кто-то похозяйничал в сундуке раньше нас. Доминик наклонился к куче и вытащил из нее стрелу с острым металлическим наконечником. «Узнаете? Ребята, это жилье того самого таинственного стрелка. Оказывается, он наш сосед». «Но зачем ему все эти штуки?» Подумала вслух орбита, разглядывая кучу техники. «Какие странные устройства!» Тут что, живет робот? Скорее он собирает робота, уточнил Шикомару. Боевого. Орбита почесала в затылке. Кто же он, охотник или механик? Во всяком случае, этот парень умный и бесстрашный. Живет в одиночку в сарае. И так здорово все устроил. Вам известно, хоть одна кукла способна на такое. Кроме... «Марго!» — хором воскликнули все. «Может, здесь живет Марго?» — взволнованно предположила Дженни. «Тот охотник был на нее не очень-то похож», — заметил Доминик. «Но может, они живут вдвоем?» «С чего ты взяла?» «Почему бы и нет?» — оживляясь, спросила Арбита. «В самом деле...» если красавица-атаман сбежала из дома, где ей быть, как не в сарае, и устроить такой дом было бы вполне в ее стиле. «Мама!» – завопила Дженни. «Отзовись, ты где?» Но никто не отзывался. «Тихо! Напоминаю, что это чужой дом, в который мы влезли без спроса», – сказал Доминик. Женя престижно кивнула. «А меня другое беспокоит. Я не вижу тут ничего такого, что могло бы упасть таким чудовищным грохотом, сказала малышка. Что, если посмотреть там? Шикомару подошел к дальней стене и откинул прибитую к ней войлочную стельку. За стелькой скрывался выход, точнее вход в сарай. Стоило перебраться из охотничьего домика под крыльцо в просторное сумрачное нутро сарая, Как сразу стало холодно и промозгло, как раньше было в доме, до появления саламандры. Зато в сарае было гораздо светлее. Десятки лучей утреннего солнца легко проникали внутрь, сквозь щелястые стены. В лучах кружилась и оседала то ли пыль, то ли изморозь. «Что же здесь случилось?» – пробормотала орбита, оглядевшись. «Взрыв, что ли?» В сарае царил невероятный хаос. Садовые и столярные инструменты, грабли, лейки, лопаты, пилы, старые сапоги, велосипеды, сломанные стулья, какая-то ветошь, дрова. Все это перемешалось в невообразимую кучу, занимавшую весь пол. Ле была права, тут явно случилось землетрясение. Хихикнув, сказала Дженни. «А я догадалась», – заявила малышка. «Все очень просто». «Ну и...» Это рассыпалась поленница. Раньше поленница занимала целую стену до самого потолка. Она появилась в сарае очень давно, с тех пор, как папа срубил огромную старую яблоню. И надо было куда-то сложить дрова. Но кривые сучковатые поленьи оказались не очень хороши для растопки и поленница расходовалась очень медленно. Так почему же она вдруг сама по себе взяла и упала? Куклы в недоумении смотрели на огромную кучу дров. «Да уж», — усмехнулась орбита, — «теперь ее и за год не разгрести». «Тсс!» — вдруг зашипел Шикомару и выхватил меч. Все тут же обернулись к нему. «Что случилось?» «Я услышал звук». «Там, под дровами. «Мы ничего не слышим», — решительно сказала орбита через несколько минут полной тишины. «Сейчас проверим. Минуточку». Шикамару шмыгнул между двумя поленями и исчез в завале. Было хорошо слышно, как он шуршит, пробираясь в глубину. Потом шорох затих. «Хорошо быть маленьким», — пробормотал Доминик. «Маленьким ниндзя с очень большой отвагой и ловкостью», – уточнила Дженни, гордясь своим учителем. Шикомару вылез на поверхность через несколько минут, чумазый и перепачканный в мокрой березовой коре, но очень довольный. «Да, я был прав», – чихнув, сообщил он, – под завалом пострадавший. «Надо его спасать», – воскликнула орбита. И все тут же кинулись разбрасывать дрова во все стороны. За разбор завала принялись с таким азартом, что не прошло и нескольких минут, как Дженни издала радостный крик, она наткнулась на чью-то руку. «Еще немного, ну!» Последняя полина отлетела в сторону, и пленник был освобожден. Он лежал неподвижно, с закрытыми глазами, будто потеряв сознание. Одного взгляда на него хватило, чтобы понять. «Это не Марго», – разочарованно сказала Дженни. «Это он», – воскликнул Доминик. «Тот самый охотник, который выручил меня в снежный буран». «Да уж, это определенно не Марго». Орбита присела над ним на корточке. «Хм, кстати, симпатичный мальчик, и в такой модной меховой шапке». Похож на охотника или воина, и роста подходящего, как раз немного повыше меня. Арбита ау!» – позвала ее малышка. «Прежде чем влюбиться, подумай вот о чем. Это чужак, мы его не знаем, а у нюты ты не было такой куклы». «Ну и что?» – орбита продолжала вглядываться в лицо незнакомца, любуясь его черными бровями и густыми ресницами. «Я смутно припоминаю, что уже видела его», – пробормотала малышка. «Может быть, раз или два, очень давно. Есть в нем что-то очень-очень знакомое». Незнакомый охотник был строен, ладно сложен и одет, в отличие от остальных кукол, удобно и по сезону. На нем был теплый кафтан, украшенный перьями, меховая шапка с полосатым хвостом, кожаный пояс – Плотные просторные шаровары и настоящие зимние сапоги из фетра с острыми носами. «Эй, очнись!» – потряс его за плечо Доминик, поскольку орбита явно собиралась ограничиться восхищенным разглядыванием. От тряски с головы охотника упала шапка с полосатым хвостом. И в тот же миг охотник приоткрыл глаза. Орбита едва сдержала вздох. Глаза у незнакомца оказались необычные, узкие, удлиненные. Они придавали его лицу самой обычной советской пластмассовой куклы. Какое-то восточное благородство. «Нет, я его точно уже встречала», — подумала малышка, почему-то испытывая тревогу. Охотник посмотрел вокруг себя туманным взглядом, рывком сел и быстро нахлобучил шапку на голову. «Что, все-таки залезли в сарай?» – спросил он неожиданно саркастичным голосом. «Не удержались?» Ему не сразу ответили. Так всех удивил его тон. «На тебя вообще-то упала поленница?» – обиженно сказала Дженни. «А мы тебя вытащили из-под нее. Спасибо сказать не хочешь?» Загадочный охотник ничего не сказал. Он быстро ощупал свои ноги и туловище и вскочил. При этом у него под одеждой что-то громко металлически брякнуло. «Ну, что скажете?» – спросил он с вызова. «Может, для начала познакомимся?» – умиротворяюще предложила Арбита. «Как тебя зовут?» «Тахир!» – ответил охотник, взглянув на нее с подозрением. «Так-так!» – отметила малышка. «Кажется, он думал, что мы его знаем». «А мы?» Орбита по очереди представила ему всех кукол. Охотник кивал с непроницаемым выражением лица. Доминик протянул ему руку. «Спасибо за то, что спас нас с малышкой во время снегопада». «А я-то думал, что ты призрак». «Я знал, что вы рано или поздно попадете в неприятности», сказал Тахир. И следил за вами. Но когда вы разделились, мне пришлось выбирать, кого спасать». «Какой путь был правильным?» – быстро спросила орбита. «Никакой. И вдобавок оба были очень опасными. Но гораздо хуже заблудиться в снегопаде, если рядом проходит скоростное шоссе». «Так ты следил за нами?» – протянула малышка. «А зачем?» Тахир покосился на нее и сказал, «Я все про вас знаю. Признаться, я удивился, когда обнаружил в доме жильцов. Я часто вижу вас на улице, когда вы катаетесь с горы или ходите к маленькой поленице у сарая. Но почему вы здесь, а не в городе?» «Ну, понимаешь, вас выбросили?» Не дожидаясь объяснений, кивнул он. «Обычное дело, так я и думал». «Вовсе не выбросили!» – возмутилась Дженни. «Просто забыли тут!» – закончил за нее Тахир. «Впрочем, без разницы. Главное, мы в одинаковом положении. Разве это не причина вам помочь?» «Кстати, самое-то главное забыли!» – спохватилась орбита. «Ты не встречал тут куклу по имени Марго?» «Нет», – отрезал Тахир. «Не встречал». «Сюда уже много лет никто не забирался. Вы первые!» Орбита и Дженни печально потупились. «Ну вот, еще одной надеждой меньше!» Но малышка почему-то показалась, что при слове «моргу» охотник едва заметно вздрогнул. «Ну что мне с вами делать?» Покровительственно произнес он, как будто и не его только что достали из-под поленницы. Раз уж залезли в мои владения, пошли ко мне в гости. Вскоре вся компания сидела на мягких шкурах в уютном домике под крыльцом. Дженни и Шикамир углазели на оружие. Орбита строила глазки. Тахир рассказывал. Доминик слушал с восхищением. Малышка устроилась в сторонке, украдкой поглядывая по сторонам. «Так ты и в самом деле охотник, да?» Спросил Доминик. «Ну да». «Вы же видели шкуры на стенах? Все местные мыши меня боятся!» С гордостью сказал Тахир, подкручивая гайку на оружие. «А недавно я, наконец, мастерил вот эту модель механического самострела и осваиваю стрельбу по птицам». «И как?» «Пока сложно. Воробья не попасть, а воронам и голубям мои стрелы нипочем». «А как насчет крыс?» Тут же спросила Арбита. Ну, вы сказали, крыса, усмехнулся Тахир. Это самый опасный, хищный и коварный враг. Лучше всего вообще не привлекать ее внимания. Например, у меня в доме нет ничего интересного для крыс. Запасы надежно спрятаны, а сам я для них слишком беспокойная добыча. Нам угрожает одна крыса, объяснил Доминик. О! Протянул Тахир. Сочувствую, но чем вам помочь, даже не знаю. Могу только дать совет. Если она еще придет, отдайте ей все, что она захочет, и бегите. Главное не вступать ни в битву, иначе вам крышка. Что ты? Мы о битве и не думали? Махнула рукой Арбита. Ладно, хватит о хищниках. Лучше расскажи о себе. Ты давно тут поселился. «Давно!» – поколебавшись, ответил Тахир. «Разве сами не видите? Такой дом за месяц не построишь!» «Но почему мы не видели тебя раньше?» – спросил Доминик. «Зачем ты от нас прятался?» Тахир объяснил. Оказывается, он вовсе не прятался, просто почти не бывал дома, пока куклы часами распивали компоты у печки, а потом выходили на прогулку вдоль огорода. Он с копьем и самострелом странствовал по всем окрестностям, забираясь порой очень далеко, чуть ли не до магазина. Он знал, в какие дома забирались воры, в каких люди живут всю зиму, а кто уехал в город до весны. Прекрасно знал и собаку, унесшую Дженни. Ее бросили хозяева, сказал он. «Не может быть!» «Еще как может!» «Бросили же вас, так почему же не бросить собаку? Она тут уже четвертый месяц и неплохо выживает для домашней собаки. Научилась находить еду, устроила себе конуру под крыльцом. Но она скучает по хозяевам, еще не поняла, что среди людей полно врагов и доверяет всем подряд». «А ты не доверяешь людям?» – спросила Арбита. «Я никому не доверяю». «Холодно», — сказал Тахир. Неожиданно малышка, которая сидела задумчивым видом в стороне, повернулась к охотнику. «Тахир, можно тебя еще раз спросить? Мне все не дает покоя мысль о Марго. Я уверена, что она здесь, на даче. Но в доме ее нет, мы там все обыскали. Значит, остается только сарай». «Я уже сто раз сказал, что не знаю никакой Марго». Сердито воскликнул охотник. «Малышка, да отстань ты от него!» Вмешался Доминит. «Если Марго сбежала, то она может быть где угодно. Она могла заблудиться, потеряться. Что, если она лежит где-то под кустом или в огороде?» «У Марго не было ничего общего со всякими там если!» Упорствовала малышка. «Когда она что-то затевала, то всегда добивалась своего!» «Тахир, ты говоришь, что живешь тут давно, дольше нас всех. Ты ее точно не видел?» «Нет», — отрезал охотник. «И хватит об этом». Вернувшись домой на закате, куклы еще долго сидели возле печи, грызли сухие яблоки и обсуждали новое знакомство. «Какой же он смелый!» — восхищалась орбита. «Правда, ребята?» «Это точно!» Я даже слегка побаиваюсь его. Вторил ей Доминик. Здорово, что он стал нашим другом. Он нам вовсе не друг, сказала малышка. Все удивленно посмотрели на нее. Я ему не верю. Но почему? Удивилась орбита. Какие у тебя причины? Малышка потерла лоб, подбирая слова. «Все это очень странно», сказала она наконец. Это его одинокое житье. Он сказал, что живет в сарае уж очень долго. Почему же мы не видели его раньше? Он же объяснил, мы домоседы, а он путешественник. Мы бы могли увидеть следы. Нет, ребята, как хотите. А я уверена, он от нас скрывается нарочно. Хотя бы и скрывается, возразила орбита. Это его дело. «Мало ли, какие у него причины. Может, он не хотел с нами общаться?» «А почему?» Тут же спросила малышка. «И вот еще что мне не дает покоя. Почему он не спит, как другие куклы?» «А почему не спим мы?» «Потому что она что кто-то вспомнил и назвал по имени. А кто помнит о нем? Он же сам сказал, что его давно выбросили, и он теперь не доверяет никому». И еще он врун, сам утверждает, что в доме никогда не был. Тогда откуда у него посуда из нашего сундука, не говоря уже о конструкторе? Знаешь что, вмешался Доминик, Тахир не обязан перед нами отчитываться, но он уже доказал, что он наш друг, хотя бы тем, что спас и меня, и тебя. «Я не забыла», – проворчала малышка, – «и я ему очень благодарна». Но вопросов это не отменяет. Почему он прятался? Что скрывает? Вы помните, как странно он вел себя, когда мы вытащили его из-под поленницы? «К чему ты гнешь?» Не выдержал Доминик. «У Тахира что-то есть на совести», убежденно сказала малышка. Ее предположение всем показалось просто смехотворным. «Ну ты и фантазерка!» воскликнула орбита. Малышка обиженно пожала плечами и отвернулась к печке. Но тут ее неожиданно подержала Дженни, которая давно уже ерзала на своем месте, желая высказаться. «Точно, точно! Еще как скрывает!» «Может, хватит уже?» Сердито спросила Арбита. «Что скрывает? Где скрывает?» «В штанах!» Все изумленно посмотрели на девочку. «Когда-то хер ходит?» «Слышно какое-то странное железное бряканье», — объяснила Дженни. «И еще его сапоги. Да я вообще не помню, чтобы у Анюты была хоть одна кукла в сапогах». Орбита пренебрежительно хмыкнула, но Доминик задумался. «А ты что думаешь о нашем соседе?» — неожиданно спросил он у Шикомару, который сидел на своем любимом месте, на подоконнике. Я согласен с малышкой и Дженни, сказал ниндзя. Тахир не просто что-то скрывает, он опасен. Вот как, протянул Доминик. Почему ты так думаешь? Увидел по глазам. Арбита хихикнула. Да уж, в такие узкие глаза надо очень исхитриться заглянуть. Шикомару насмешку проигнорировал. Мы ниндзя, войны-колдуны и разбираемся в таких вещах. Знаете, что такое обед? Нет. Это клятва, но не простая. Ты клянешься не кому-то другому, а самому себе. Обед – это великая сила. Если человек поклялся всерьез, в душе у него загорается пламя, и он становится способен на удивительные вещи. И если ты встречаешь воина, который живет один, стойко переносит все лишения, И при этом помалкивато причинах, надо обязательно разузнать, что он задумал и не касается ли это вас. На что это ты намекаешь? С подозрением спросил Доминик. Что толку попусту гадать? Но если бы Тахир был ниндзя, я был бы почти уверен, что он принес клятву вместе. Все равно, чепуха. Фыркнула Арбита. Но Доминик задумался. «Это серьезное обвинение. Как бы выяснить наверняка?» Пробормотал он. «Шикомар уже сказал!» — ответила малышка. Разузнать. узнать. Пусть Тахир не хочет нам ничего говорить. Так мы откроем его тайну сами». «Как? Я знаю как. Слушайте, что я придумала!»